Глава четвертая. Здорово, Нейт, решил прикорнуть? Или ставишь мировой рекорд по самым медленным отжиманиям? Это Тедди, не обращайте внимания на его тупые шутки. Я вот никогда не обращаю. Тедди мой второй лучший друг. Фрэнсис номер один, потому что я дольше его знаю, но Тедди определенно номер один А, он клевый. «Факт о Тедди. Он научил меня, как по-испански сказать миссис Готфри жирная. «А синьора годфри эс граса? И си!» «Сначала я немного сомневался, а на его счет так всегда бывает с новенькими. Ты типа издалека проверяешь, классные они или не очень. Ты же не можешь сразу быть мистером дружелюбия, а вдруг они окажутся полными неудачниками». «Некто, хочешь посмотреть на мою коллекцию спреев для носа?» «Ну, давай. Что я несу?» С Тедди было все не так просто. В его первый день директор Николс попросил меня показать ему школу. Тедди был весь такой тихий и серьезный, за весь день он не проронил почти ни слова. Я потом еще миллион раз напоминал Тедди, каким же он мне показался придурком. Он вообще умеет разговаривать. Потом нас поставили в пару на лабораторные по естествознанию. Мы должны были препарировать кальмара. Минут через пять после начала лабы Тедди схватил кальмара и приложил его к носу, будто это огромная козявка. «У кого-нибудь есть платочек?» Это было уморительно, я засмеялся. А потом пробрал и Тедди. Тогда я впервые услышал, как он смеется – Его смех был похож на гогот безумной ламы. О, да, нас понесло. Мы так хохотали, что уронили своего кальмара на пол. А потом на него наступила Мари Эллен Поповски, и мы расхохотались еще пуще. И тут мистер Галвин заметил, что у нас творится. О, как он был зол. Он вошел в режим разъяренная Готфри. Словарь. Когда учитель полностью выходит из себя и начинает орать, это называется разъяренная Готфри». Когда так себя ведет миссис Готфри, это обычный понедельник. Он заставил нас оттирать кишки кальмара с пола. И мы извинились перед Мари Эллен, но вышло не очень убедительно, потому что она продолжала ныть, мол, её туфли теперь воняют дохлым кальмаром. «Я сказал, что запах лучше, чем раньше». И меня заставили еще раз извиниться перед Мари Эллен. Нас наказали на целые две недели. Когда попадаешь с кем-то в такой переплет, это в корне меняет представление о нем. Когда я увидел, как у Тедди болтается под носом этот кальмар, я понял, что он норм. А после того, как нам объявили выговор, сразу стало ясно, что мы с ним станем лучшими друзьями. «Парни, айда на перегонки к флагштоку!» Но это не значит, что я дам себя обогнать. «Да я обгоню его на целую милю!» «Бам! Вот же черт! Директор Николс!» Это было чревато. «Второе имя директора Николса — мистер Дисциплина. Он терпеть не может, когда кто-то носится по школе. И тут я такое сбиваю его с ног. Лучше отойти подальше, он вот-вот взорвется». «Прости, Нейт, я не смотрел под ноги, это полностью моя вина». «Как я и говорил, директор Николса отличный парень». «С тобой все в порядке?» — спрашивает он. «Да совсем не больно», — отвечаю я. «Вы как огромная подушка безопасности». Эм, «Вы это такой мягкий». Э, «Я имею в виду, вы совсем не кослявый и всякое такое». «Что же я несу? Лучше мне замолчать». «Иди на урок, сынок», — говорит директор Николс с таким видом, будто он рад что я не его сынок. Фух, я с радостью пойду. Я уж думал, что все закончится выговором, не меньше. Ребят, пошли, говорит Фрэнсис, до звонка всего пара минут. Подожди, я уберу свой обед. Клик. Кшшш. У меня есть проблемка с организацией пространства. Надо бы уже убрать мусоры из шкафчика, желательно с помощью... «самосвала или спички, но сейчас на это нет времени». «Так, а где мой обед?» «Его нет!» «Не может быть! Я так быстро убегал из дома, что забыл захватить обед, сокрушаюсь я». «Да без проблем, — говорит Тедди, — положись на меня. Правда, — спрашиваю я?» «Ага, — говорит он, — мы вчера ходили в китайский ресторанчик, у меня осталась куча вкусняшек». Цыпленок в кунжуте, свиные ребрышки, пара яичных рулетов. лави печеньку с предсказанием. Мне нравится узнавать свое будущее, я отащусь от гороскопов, магических шаров и всякого такого. Между прочим, я скорпион, а значит, я динамичный, преданный, и меня распирает от природного магнетизма. Другими словами, я крут». Но порой печеньки с предсказаниями ставят меня в тупик. Предсказывать будущее значит говорить что-то о будущем, так? Но в доброй половине случаев предсказания из печеньки не говорят вам о будущем ровным счетом ничего. Там просто какие-то дурацкие высказывания. Иногда тупое. Большая жизнь — это череда маленьких событий. Иногда это что-то скучное. Сегодня есть волосы, а завтра — кто знает. Да и на вкус они как пенопласт. А иногда, как в тот раз, когда папа повел нас с Элен в панду пуп пу там была написана абсолютная бессмыслица. Тогда это было настолько нелепо, что я даже нарисовал комикс. Вот, детки, печеньки с предсказаниями. О, у меня ваше желание исполнится. Уи! А у меня что за... Незажженной свечой обезьяну не напугать? Что это вообще значит? Да какая разница, главное, что у меня предсказание отличное. Нейт, скорее всего, мы никогда не узнаем, что это значит. И мы так и не узнали. Что за надувательство?» Вы можете сказать, что у меня сложные отношения с печеньками, типа от любви до ненависти и все такое. По-моему, мне еще ни разу не попадалось ничего нормального, но я все равно продолжаю их раскусывать. Вау! Вот это я понимаю. Предсказание. Сегодня ты всех превзойдешь».